19. Май и июнь в этом году были поистине месяцами рассвета. Никогда во Фландрии не было видно столь упоительного цветения боярышника, никогда не было такого множества роз, жасмина и жимолости в садах. Когда дул ветер из Англии и нес благоухание этой расцветшей страны к востоку, все, особенно в Антверпене, поднимали носы и весело замечали. Чувствуете, какой приятный запах доносится из Фландрии? И трудолюбивые пчелы собирали мед с цветов, делали воски клали яички в ульях, не вмещавших уже их раев. Как разносилась трудовая музыка под голубым небосклоном, лучезарно обнимавшим эту богатую землю. Делали ульи из тростника, соломы, ивых прутьев, из травы. Корзинщики, столеры, бочары затупили и на этой работе свои инструменты. Не хватало корытников. Насчитывали в роях до 30 тысяч пчел и 2700 трутней. Соты были так великолепны, что каноник города Дамме послал 11 штук императору Карлу в благодарность за то, что он своими новейшими указами вернул Святой Инквизиции. Ее надлежащую силу. Филипп съел мед, но он не пошел ему впрок. Нищие, бродяги, босяки, Вся эта орава всевозможных бездельников, Шатающихся по большим дорогам И любой работе, предпочитающей хоть и виселицу, почуев сладостный запах меда, Явилась за своей долей, волоча с собой свою лень. И по ночам они толпами бродили вокруг. Клаас тоже наделал ульев, чтобы собрать в них раи. Некоторые были уже полны, другие ждали пчелиного народа. Ночь за ночью сторожил Клаас свое сладкое добро. Утомившись, он поручал это дело Уллиншпигелю. Тот охотно соглашался. Вот однажды ночью, почувствовав холод, он забрался в пустой улей и, съежившись там, смотрел дырочки. Их было две. Он еще засыпал, как вдруг слышит, хворст на заборе шуршит. Слышны и голоса двух человек. «Верно, воры!» Он посмотрел в дырочку и увидел, что оба с длинными волосами, с бородой, хотя бороды тогда носили только дворяне. Переходя от улья к улью, они подошли к нему, подняли его улей и сказали, «Возьмем этот, он самый тяжелый». Потом продели в него свои палки и понесли. Уллиншпигелю этот переезд в Ули не доставлял никакого удовольствия. Ночь была ясная, и сперва воры двигались молча. Каждые полсотни шагов они останавливались, переводили дыхание и опять пускались в путь. Передний бешено ругался сквозь зубы, что ноша слишком тяжела, а задний только жалобно всхлипывал. Ибо на этом свете два сорта бездельников. Одних всякая работа приводит в бешенство, другие от нее только скулят. Не зная, что предпринять, Улинспигель, высунув руки, схватил переднего вора за волосы, заднего — за бороду и драл их до тех пор, пока, наконец, сердитый не закричал слезливому. «Перестань дергать меня за волосы, а не то я так тресну тебя по башке!» что она провалится в грудную клетку, и ты будешь смотреть сквозь ребра, как вор, сквозь тюремную решетку. — Как бы я посмел, дружище, дергать тебя, — ответил слезливый. — Ведь это ты вырвал мне бороду. — но стану я ловить в шею в колтуне. — Ой, не качай так, улей, мои бедные руки не выдержат, — взмолился слезливый. — Сейчас совсем оторву их, — закричал сердитый. И, сбросив ремень, он поставил улей на землю и бросился на своего спутника. Пока они колотили друг друга под проклятие одного и мольбы другого, улин шпигель вылез из улья, утащил его в соседний лес и спрятал так, чтобы его можно было опять найти, и вернулся домой. Так извлекает хитрец выгоду из чужой распри.